считает, что психическое состояние – это общий функциональный уровень, на фоне которого развертывается процесс. Имеются и другие определения этого вида психических явлений, предлагающие, например, различать состояние по преобладанию того или иного компонента психики – эмоциональные, волевые, размышления и тому подобное В общем, все сводится, как в нашем примере, к доминирующему цвету бусинки. Добавим к сказанному, что состояния человека чаще всего проявляются в виде реакции на текущую ситуацию и носят приспособительный характер. Главная их функция – всесторонне уравновешивать организм с постоянно изменяющейся внешней средой, приводить его возможности в соответствии с конкретными объективными условиями, организовать взаимодействие со средой. Иное дело, что по многим причинам степень соответствия состояний, вызвавшим их условиям, может быть нарушена, и это приводит к снижению их приспособительной роли. Так бывает, например, когда монотонность работы вызывает дремотные состояния, или, наоборот, предшествующее рабочее возбуждение нарушает ночной сон. Практическое неповторимое состояние имеет, несомненно, и другое жизненно важное значение психологического плана. Уникальность каждого состояния создает субъективное впечатление разнообразия переживаемых коллизий и эмоциональных реакций, и тем самым способствует лучшему их запоминанию, а следовательно и воспоминанию в последующее время. Без этого условия прожитые периоды жизни оставляли бы впечатление монотонности и скуки, а приобретаемый жизненный опыт труднее актуализировался в памяти, поскольку был бы лишен неповторимых чувственных признаков. Из всего разнообразия состояний мы рассмотрим только три — бодрствование, сон и гипноз. Два первых состояния настолько привычны, что почти не привлекают к себе нашего повседневного внимания. впрочем, до тех пор, пока они оказываются по тем или иным причинам нарушенными. Бодрствование и сон являются теми естественными, противоположными видами состояний, между которыми располагается множество других, в значительной мере связанных с ними. Следовательно, разобравшись в специфике бодрствования и сна, легче понять и особенности промежуточных состояний, дать описание которых здесь нет возможности. Во введении в индийскую философию Радха Кришнан отмечал, что индийская мысль уделяет большое внимание именно состояниям бодрствования, а также сна со сновидениями и сна без сновидений, то есть главнейшим естественным состоянием, которые регулярно чередуются у человека в течение жизни. Радха Кришнан Индийской философии Москва, 1956. Том 1. Страница 18. Гипноз рассматривается в настоящей главе как необычное, вызванное искусственным путем состояние, в котором удивительным образом сочетаются свойства сна и бодрствования. Именно эта его особенность позволяет лучше и реальнее выявить тонкости функционирования центральной нервной системы человека и показать, как в повседневной жизни под влиянием тех или иных условий могут возникать варианты гипноза. В подобных случаях гипнотические явления становятся предметом различного рода недоуменных вопросов, опасений, а иногда и причиной заболеваний. Наряду с этим мы хотели бы развеять ту нездоровую атмосферу таинственности и настороженности, которая все еще продолжает окружать гипноз. Важнейшее отличие этого состояния от естественного сна состоит прежде всего в том, что если механизмы сна допускаются в основном врожденной генетической программой, то гипноз вызывается специальной искусственной программой, формируемой другим человеком или же путем самопрограммирования, так называемый самогипноз. В обоих этих вариантах гипноз является одним из самых древних психологических методов. Современные научные исследования продолжают выявлять многие аспекты человеческой деятельности, где он может принести неоценимую пользу.